Зависть седьмая. Дорога, дорога, лес и небо до да горы вокруг. Они все едут, едут, едут, Селестина и а конца пути не видно. Лохматилась осень, гасли тусклые дни один за другим. Дули ветры, отряхивая на земь желтизну кудрявых берез и багрянец осин по логам. Над тайгою Месились тучи, и частенько ночами выпадал снег. Начинался октябрь. Они часто останавливались на привалы, разжигали костер, сушились у огня и грелись, стараясь не попадаться людям на глаза. Так они и ехали от деревни к деревне берегами Енисея, то правым, то левым, переправляясь на паромах. А осень все гуще и гуще, и холода все сильнее. Трава серебрились отыние. У Селестины от долгой непривычной езды в седле болели ноги, еле спешивалась. К концу второй недели добрались до Яновой, но решил побывать у Курбатова, понюхать воздух, как и что. Уже в надворье он сразу заметил большие перемены в хозяйстве Курбатова. Никто не встретил их, не распахнул ворота, не помог расседлать коней. В ограде пахло запустением. Работницкие избы не светились, хотя Ной с Селестиной приехали потемну. Шорная мастерская Селиверста Назарыча на железном замке. Сам хозяин сошел с крыльца, поприветствовал. «Милости просим», а в голосе сумность, ни улыбки, ни живинки в глазах. «Дозвольте передохнуть, Терентий Гаврилович», — сказал мой, «Неделю в пути. Это сродственница моя в дальнем колене. Ну и товарищ по несчастью. Обскажу потом». «Проходите, проходите». Не обессудьте, что так встречаем. В передней избе, где за большим скобленным столом обедала когда-то вместе с хозяевами и работниками до двадцати душ, встретила гостей хозяйка Павлина Афанасьевна, до неузнаваемости постаревшая, хлопотала с самоваром кормилица семьи Федоси Наумовна. Курбатов ни о чем не расспрашивал гостей. Я о дудин даже не вспомнил. За чаем мной осторожно спросил: а где же остальные? Э, Ной, Васильевич, много воды утекло за минувший год. Всего и не обскажешь. Горе такое постигло нас, что не знаю, как дальше жить. Осиротел наш дом, навсегда осиротел. Всхлипнула, сморкаясь в платок, Павлина Афанасьевна. Кешенька наш, помните, которого в баню с собой носили, Помер от тифа, сорок дней скоро как схоронили. А сыновья Павел и Александр В Красную Армию записались добровольцами, Дополнил Терентий Гаврилович. И Павлуша, кучер, который вас вез, Тоже с ними утезенил. Вот за них-то мой дом и разорили. И дочь Лафиру опозорили. Как опозорили? В сборне перед всем людям пароли за братьев. Собаки лютые, чтобы всем на синах передохнуть. Опозорили и сказнили. Она теперь глаз на люди не кажет. Учительницы же. Народ сгоняет в белую армию, как скот. Селиверста Назарыча с сыном под ружьем увели. Помните, шорники были. Избиения и казни по всем деревням идут. В Минусинском уезде вот-вот лопнет котел. Мужики подати не выплачивают, сплошь дезертирство. Страх и горе пеленает людей. Знать время приспело, сказал Ной. Кажись приспело, ответил Курбатов. Уж ежели эта власть мой дом и семью на распыл пустила, я первый все, что не успели отобрать, партизанам в тайгу отвезу. Есть еще у меня добро, есть, кое-что припрятано на заимке. Я за позор своей дочери. Курбатов не договорил, поднялся из-за стола и заходил по избе размашистыми шагами. От прежней степенности его не осталось и помину. «Собаки лютые, собаки! Издохну, но отомщу! Ох, силу бы! Оружие!» «Будет сила», — уверил Ной. «Ярость по всем душам вскипает». Чем лютее будут править, тем скорее пожар займется. В какую сторону податься только? Мы ведь сейчас с Селестиной ванной оба как зафлаженные волки, признался он. Скрываемся от властей. Розыски поди-ка теперь уж в станицу посланы. Трудное у вас положение, согласился Курбатов. Уже некуда. Я сразу так и подумал. В бегах, Ной Васильевич. Убьют его казаки Загадчину и Смольный. Кабы только это. Одна дорога осталась, в тайгу. По слухам, где-то здесь организуется партизанский отряд. Откуда у вас такие данные? Знающие люди говорили. Курбатов прошелся вокруг стола, нацедил из самовара чашку чая сел. — Есть у меня на примете человек. Да только прежде... «Посоветоваться надо», — сказал он раздумчиво, помешивая чай ложечкой. «Погостите денек, отдохните, а я завтра в одно место съезжу». «Терентий Гаврилович, вы с Кульчицким не знакомы?» — спросила Селестина. «Он тоже политкоторжанин, жил в Дубенском, часто наезжал в Минусинск, когда я там работала». «Как же, как же!» Оживился Курбатов. Друзья мы с молодых годов. Вместе в ссылку прибыли. Одно время разошлись как-то. Женился я, семьей обзавелся, хозяйством. Да ухнуло теперь все хозяйство. А он так бессеребрянником и остался. Ни кола, ни двора. Может, так и надо было? Жену отхватил из богатого кержачьего дома, красавицу, рукодельницу. а ничего не взял у ее папаши в приданое. Проживем, мол, своим трудом. Он же отличный кузнец. Подковы ковать, гвозди там — это для него плевое дело. Но о Клавдии его, о пояске ткет на кроснах удивительной красоты, из гаруса. На божницу бы весить эти опояски художество. Так и живут в Дубенском. Детей у них нету, Ну, да им и без детей не скучно. Характер у обоих веселый, открытый на чужую беду и на радости. Вот позавчера приезжал ко мне, а вез для коней увез, которых мужики прячут в тайге от властей. Вы бы сразу так и сказали, что знаете его. А то ходим вокруг да около. Вам к нему надо подаваться. Повстанческий отряд он организует. Я же говорила... «Ной Васильевич, что они друзья!» «Еще какие друзья!» — подтвердил Курбатов. Проговорили до третьих петухов. Когда в окошке чуть стало отбеливать, Селестину разбудил зычный голос. «Вставай, комиссар! Проспишь все царство небесное!» Поспешно одевшись, Селестина выскочила в переднюю избу. У кипящего самовара сидели Курбатов, Ной и, размашистый в плечах, заросший кудрявой светло-русой бородой, улыбающийся Кульчицкий. — Станислав Владимирович, когда же ты успел? — Ночью подъехал, — сказал, обнимая Селестину, Кульчицкий. — А я-то все ждал, ждал кого-нибудь из Красноярска. — Ходят слухи про провал комитета, но точно ничего не известно. Ну, рассказывай. Селестина сообщила печальные подробности гибели Машевского, Прасковьи Дмитриевны и других товарищей. Кто же там остался теперь? Артем Иванович Таволожин надеется восстановить связь с Центром. Анна Ивановна Рогова, Яснов... Абдулла Сафуддинович. Есть еще люди. А мы вот с Ноем Васильевичем к тебе. Примешь? Есть хоть у вас какие-нибудь документы? Харунжему тяжело будет. Про Харунжева забудем, Станислав Владимирович. Товоложин обеспечил нас документами. А Ной Васильевич теперь рабочий депо Иван Васильев. «Грузи, Терентий, еще телегу овса. Думаешь, я задарма к тебе приехал? Видишь, в нашем полку прибыло», — весело сказал Кульчицкий. «Мужики не выдадут, а с казаками так и так столкнуться придется. Будет у нас теперь свой комиссар». «Новостей никаких нет?» — спросил Терентий Гаврилович. «После твоего выступления на сходке начальство должно бы припожаловать». Пока никто глаз не кажет. Тишина и сонность до одури. Перед бурей тишина. Уездное начальство все еще думает, Как в бараний рог согнуть И без того согнутого мужика. Пусть думают. Нагрузили телегу овса И проводили Кульчицкого. В село Дубенское приехали среди ночи. Погода выдалась сухая, с морозцем. Отыскали избу Кульчицкого на краю села, как обсказывал. Постучались в окно, не спешиваясь. Баба выглянула. Кто такие? — Позови самого, Клавдия Егоровна. — Самого-то нет. С вечера уехал в тайгу на пасеку. Верст семь так. Он говорил про вас. — Беда-то у нас какая случилась. Ой-ой-ой. Со дня на день ждем карательный отряд. Оденусь-ка я, да вас на пасеку. Станислав Владимирович на рассвете собирался поехать по деревням, в Черемушки, Восточные, по всей Волости, предупредить мужиков, чтобы в случае чего на помощь пришли. До пасечной заимки добирались часа три. Темень, глухомань. Ной с Селестиной спешились возле Амшанника. Кругом стояли порожние улья, один на другом. Коновесь чернели по взгорью сосны. Плеснула светом из распахнутой двери избы. — Кто там? — Это мы, Станя, свои. — Гостей привела. Встречайте! — откликнулась Клавдия Егоровна. — Ну, товарищи! — воскликнул Кульчицкий, обнимая Ноя и Селестину. Вы поспели как раз на горячее. Каша у нас тут заварилась. Теперь расхлебать бы только. Кульчицкий представил односельчан, бывших фронтовиков, унтер-офицеров, Василия Ощепкова, Алексея Пискуненкова, а трое других крестьяне из деревни Черемушки. Это, товарищи, тот самый Иван Васильевич Васильев, про которого я вам рассказывал. и Селестина Ивановна Грива, мой старый друг, фронтовичка и красный комиссар. События в Дубенском начались просто. На сельском сходе крестьяне вынесли резолюцию. Никому из мужиков в белую армию не идти, налоги за три минувших года не платить, у самих портки на теле не держатся, а главное восстановить совет в Дубенском. Итак, по всей Волости. На другой день после сходки из Волостного села Тигрицка прибыл акцизный начальник с участковым милиционером двумя казаками Картаусской станицы и управляющим Волости богачом Дрюмовым. Созвали народ, чтобы повязать зачинщиков в прошлой сходке. Послушали мужики сладкие речи волосного управляющего, акцизного начальника, и когда те потребовали арестовать заводилу непорядков бывшего политкоторжанина Станислава Владимировича Кульчицкого, а заодно с ним бывших фронтовиков, унтер-офицеров Василия Ощепкова и Алексея Пескуненкова, сходка единым духом рявкнула «Не будет того». бы мы вас всех тут не заарестовали. От резолюции не откажемся, и никто из мужиков в белую армию не пойдет. Милиционер с казаками выхватили оружие, мужики повязали их, намяли бока, отобрали револьверы и шашки. С того и пошло. Избитые обезоруженные служивые с управляющим волости и акцизным начальником — поспешили в Минусинск с неслыханной вестью. Бунт в Дубенском. Было воскресенье. Усердно пели колокола. Псаломщик Федор старался. Наказал звонарю Данили, чтобы всю свою сноровку вложил в воскресный благовест. На то были причины. Минуло три дня напряженного ожидания после печального события, когда сельчане изрядно поколотили волостное начальство с милиционерами и двумя казаками. Почему не едут власти? Что бы сие значило? Псаломщик Федор рассудил так. «Власть, она тоже не дура. Понятие имеет. Народ забежать нельзя». Бунт произойти может. А к чему власти бунт? Ни к чему. Должно акцизного заарестовали за превышение власти. И милиционеру досталось с казаками. Не лезьте на рожон. Ну, а коль все сошло, слава Христе, то надо и грехи замолить сельчанам. ж как ревели на сходках. «Возвертайте советы». Не признаем белую власть из буржуев и серых кратов. А что обозначают серые краты? Сами того не ведают. Грехи, грехи. А посему лупи, Данила, в колокола. Лупи на всю силушку, чтобы все явились в церковь, раскаянные и смиренные, яко овцы господни. Бом-бом-бом, ослышалось бом, бом. «зовем», Зовем, зовем. Народ со всего села Старым Лад, Женщины и мужики, Густо повалили в церковь. Разве кто из власти посмеет Плетей всыпать в воскресенье? Да и грешки мучили, Ишь как базлали на двух сходках. Ой, худо-худо! В белую армию не идти, Подать и не платить, Живность не сдавать, Начальству шейной мази подкидывать, милицию и казаков разоруживать. Ой-ой-ой, ладно ли? Послушать надо батюшку Григория, сытенького, щекастенького, кругленького, румяного в меру, плешивого и не в меру скупого. У батюшки Григория садик с десятинку, яблоки выращивает, малинку, смородинку, в городе приторговывает. Статейки умильные пописывает в свободную Сибирь, Книжки сочиняет, завсегда потрафит власти И к тому сельчан призывает. Еще при царе батюшка сподобился, Орденок получил, хотя и не Анну на шею, Но и не железку же. Умнющий, батюшка, слова не скажешь, А как поет-то, заслушаешься. Вот так, значит, потому, значит, смирение значит, Господу Богу угодно и допреж того власти, значит. Но и про святых угодников, а так и земных, про все обскажет с толком и понятием. Слышали, батюшка очень уж гневался на сельчан за сходку, как бы анафему не пропел бунтовщикам. Ой, беда, ой, грехи, грехи. Василий Ощепков, выбранный на последней сходке председателем сельской управы, тоже шел в церковь с женою и двумя сынами. Слыл за безбожника после фронта, а вот проняло же. Принарядился не в шинели, а в новом пиджаке. Картуз, к тому же, не военный, сапоги начищены. Георгия несет на груди. И баба его в новой сорпинковой юбке и черном платке, в ботинках у входа в церковь осенила себя крестом, и парнишки перекрестились. Сам-то только картуз снял. А вот и Алексей Пискуненков с бабою и старухою. Ишь ты! Вот уж он-то громче всех орал. Не с белыми жить, а с советами. Не за белых воевать, за советы. Уже батюшка Григорий наставит на путь истины буйную головушку. Ох, грехи, грехи! Кульчицкого не видели, но да он окончательный безбожник. Как кузнец всех мер ничего не скажешь. А вот линию гнет, упаси бог, истый каторжник. Еще при царе водворили в Дубенской на вечное поселение после каторги. Тут и прикипел. В жены взял Клавдию Теплову, да не повенчался в церкви. Не из православных, мол, католик. Ну, а Клавдия прошла в церковь, все видели. Пущай помолится за себя и за своего безбожника. Заполнили церковь под завязку, как мешок с пшеницы. В притворе на крыльце всюду набилась народишку. Давно столько не собиралась. Началась заутреннее. Было раннее сизое утро с легким морозом, солнышко всплыло над Дубенским. Воробушки радостно чирикали, будто довольной тишиной и смирением дубенцев. Избы и крестовые дома румянились на солнышке. Благодать, благодать Господня! И вдруг в тихую благодать Господнюю, Как пуля в порожнюю бочку, Цокот копыт, цокот копыт. Казаки! Гляньте, казаки скачут, казаки! Ахнули сельчане на крыльце, Не вместившиеся в храм Божий. Казаки в шинелях, картузах, При шашках и карабинах Моментом окружили церковь. Фыркают кони, тускло отливают чернью стволы карабинов. Сияют на солнце эфесы шашек. Параконный рессорный ходок, а в коробке двое господ, тесно друг к дружке. Кто бы это? «Есаул Потылицын, каратель!» Сам Зефиров, узнал один из мужиков. Какой Зефиров? Эге, -э, Начальник уездной милиции. Вон и под хорунжей Коростылев командует отборными казаками. Сколько прикопытило! милиционеры в седлах с прапорщиком Савельевым. Ого, беда. Народишка жеманул в храм Божий. пищали да лезли, давя друг друга, чтобы не быть схваченными на крыльце».